«И еще», — молодцевато сказал группенфюрер Диц, — «до меня дошли слухи, что некоторые господа намерены переправить свои семьи за город. В этом есть доля истины?» «Все молчали. Я не могу этого допустить». «Мы, офицеры СС, должны подавать пример. Если мы станем вывозить свои семьи еще до того, как будет отдан общий приказ о том, чтобы оставить город, это может быть неправильно понято. Нытики и критиканы немедленно этим воспользуются. Поэтому я надеюсь, что без моего ведома никаких шагов в этом направлении предпринято не будет». Стройные и импозантные в элегантно подогнанной униформе Он смотрел на стоящих перед ним людей. Каждый из них смотрел прямо перед собой, полной решимости и непричастности к сказанному. Почти все собирались вывести свои семьи. Но об этом нельзя было прочесть ни в одном взгляде. Каждый размышлял одинаково. Дитцу легко говорить, у него не было семьи в городе. Выходца из Саксонии... Распирало лишь тщеславие выглядеть, как прусский гвардейский офицер. А это очень просто. Что не касается тебя лично, всегда можно осуществлять с безграничным рвением. Это все, господа, сказал Диц, Еще раз хочу напомнить. Уже началось массовое производство нашего новейшего тайного оружия. По сравнению с ним бомба Фау-1 ничто. Лондон лежит в развалинах. «Англия постоянно под обстрелом. В наших руках основные порты Франции. У противника огромные трудности со снабжением. Он скоро будет сброшен в море. Эта операция уже в стадии непосредственной подготовки. Мы накопили огромные резервы. Больше я ничего не могу рассказывать, но данная информация получена из высших инстанций. Через три месяца победа будет наша. Это время нам надо выстоять». Он вытянул руку перед собой. «За работу! Хайль Гитлер!» «Хайль Гитлер!» — проревела группа подчиненных. Ной Бауэр покинул здание ратуши. «О России он вообще ничего не сказал», — подумал Ной Бауэр. «О Рейне тоже. О прорыве западного оборонительного вала и того меньше. Продержаться. Легко сказать, особенно ему. У него нет никакой собственности. Он фанатик, да и только». У него нет, как у меня, торгового дома вблизи вокзала. Он не имеет отношения к изданию «Миллер Цайтунг». Он не владеет даже землей. А у меня все это есть. Если все это взлетит на воздух, кто мне хоть как-то это компенсирует?» Площадь перед ратушей вдруг заполнилась людьми. В подъезде установили микрофон. Должен был выступать Диц. С фасада взирали сверху вниз каменные, с немой улыбкой, Лики Карла Великого и Генриха Льва. Ной Бауэр сел в свой «Мерседес» Герман Герингштрассе, Альфред. Торговый дом Ной Бауэра был расположен на углу Герингштрассе и Фридрихсхалле. Это было крупное строение с модным салоном на нижнем этаже. Ной Бауэр велел остановиться и обошел дом вокруг. Лопнуло только два стекла в витрине. Он окинул взглядом расположенные на верхних этажах конторы. Они были в черном дыму после взрыва на вокзале, но пламени не было видно. Наверное, и здесь лопнуло пара стекол. Ну и Бауэр постоял немного. 200 тысяч марок», — подумал он. «Вот сколько это стоило, если не больше». Он заплатил за все пять тысяч. В 1933 году дом принадлежал еврею Йозефу Бланку. Он требовал за дом 100 тысяч, да еще плакался, что немало на этом теряет, поэтому не отдаст дешевле. Отсидев две недели в концлагере, он продал за 5000 марок. «Я действовал вполне достойно», — размышлял про себя Ной Бауэр. «А мог бы получить дом вообще бесплатно?» «Бланк подарил бы мне свой дом после того, как над ним изрядно покуражились. Я ожидал ему целых пять тысяч марок. Приличные деньги». Разумеется, не все сразу, тогда еще у меня не было столько, но я все выплатил, как только поступили первые взносы за аренду. Бланк и с этим согласился. Легальная сделка на добровольной основе, нотариально заверена. Что Йозеф Бланк в лагере потерял глаз, сломал руку и еще кое-что. Все это было достойно из сожаления случайностью. Таких приказов Ной Бауэр не отдавал, его и не было при этом». Он только велел взять Бланка под стражу, чтобы его не обидели сверхусердные эсэсовцы. За все прочее отвечал начальник лагеря Вебер, просто страдающий плоскостопием неуверенно держится на ногах. Но и Бауэр обернулся. К чему он вспомнил это? Что с ним случилось? Ведь все давно поросло быльем. Жизнь есть жизнь. Если бы он не купил этот дом, это сделал бы какой-нибудь другой член партии и заплатил бы меньше. Или вообще ничего. Он же действовал легально, по закону. Ведь фюрер сам сказал, что верные ему люди достойны вознаграждения. Да не самую ли малость он, Бруно Нойбауэр, ухватил по сравнению с великими. Например, с Герингом или Шпрингером, гауляйтером, который был портье в гостинице, а стал миллионером. Нойбауэр никого не грабил, он просто совершил дешевую покупку. Финансовое покрытие сделки было обеспечено. У него есть все квитанции. Все официально заверено. Взметнулось пламя в районе вокзала. Послышались взрывы. Наверное, это были вагоны с боеприпасами. Красные отблески запылали над домом, словно начала сочиться кровь. «Чушь какая-то», — подумал Ной Бауэр. «Мне действительно плохо с нервами». Он снова сел в машину. Жить рядом с вокзалом – это очень удобно для деловых контактов, но страшно опасно при бомбардировке. Тут есть из-за чего поволноваться. Гросси-штрассе, Альфред. Здание редакции «Миллер-цайтунг» нисколько не пострадало. Об этом Нойбауэр уже сообщили по телефону. В редакции как раз выпустили специальный номер. Его вырывали у продавцов прямо из рук – Но и Бауэр видел, как тают белые стопки газет. Один «Феникс» каждого проданного экземпляра принадлежал ему. Появились новые разносчики с новыми пачками и сразу же унеслись на своих велосипедах. Спецвыпуск давал дополнительную прибыль. У каждого разносчика было не меньше 200 экземпляров. Но и Бауэр насчитал их 17, это означало дополнительно 34 марки. По крайней мере, хоть что-то положительное есть и в авианалете на город. Полученной выручкой он мог покрыть часть расходов по замене стекол в витринах. Хотя что он говорит, они же были застрахованы. Но это, если продолжается выплата страховки при всем нанесенном ущербе. Но они заплатят, по крайней мере, ему. Полученная же им чистая прибыль сегодня составляет 34 марки. Он купил спецвыпуск. В нем уже был напечатан краткий призыв Дица. Весьма оперативно. Рядом сообщение о том, что два вражеских самолета сбиты над городом, половина других над Минденом, Оснобрюком и Ганновером. Статья Геббельса о бесчеловечном варварстве бомбить мирные города. Несколько ярких изречений фюрера. Сообщение о том, что члены Гитлер-Югент отправились на поиск летчиков выпрыгнувших с парашютом. Ну и Бауэр выбросил газету и зашел в табачную лавку на углу. «Три сигары Deutsche Вахт, сказал он. Продавец выставил целый ящик. Ну и Бауэр выбирал с равнодушным видом. Сигары были плохого качества, сплошь из буковой листвы. Дома у него были сигары получше, импортные, из Парижа и Голландии. Он спросил Марку Дойчевах только потому, что лавка принадлежала ему. До прихода к власти ее хозяевами были еврейская фирма «Лессер» и «Захт». Потом лавкой завладел штурмфюрер Фрейберг до 1936 года. Но и Бауэр откусил верхушку сигары. Что он мог поделать, если Фрейберг в подпитии позволил себе предательские замечания в отношении фюрера? как настоящий портай Геносе, он был обязан об этом донести. Вскоре Фрейберг исчез с горизонта, а Ной Бауэр купил это дело у его вдовы. В порядке дружеской услуги. Он настоятельно советовал ей отделаться от фирмы, поскольку, мол, располагает информацией о планируемой конфискации собственности Фрейберга. К тому же деньги легче спрятать, чем магазин. Она была благодарна за совет и продала. Разумеется, за четверть стоимости, но и Бауэр объявил, что у него нет больше свободных денег, а все надо провернуть побыстрее. Она все поняла, конфискации не произошло, но и Бауэр и это ей разъяснил. Просто ради нее он пустил в ход своей связи. Так она сохранила свои деньги. Он честно действовал, ведь лавка действительно могла быть конфискована. Кроме того, Вдова не смогла бы этим магазином управлять. Ее просто выжили бы, откупившись еще меньшей суммой. Но и Бауэр вынул сигару изо рта. Он не затягивался. Не продукт, а дрянь. Но люди покупали. Они гонялись за всем, что дымилось. Жаль, что на это были введены ограничения. Иначе можно было бы продавать в 10 раз больше. Откровенное везение. Настоящая золотая жила. Но и Бауэр сплюнул. Вдруг он ощутил неприятный вкус во рту. Наверное, это от сигары. Или от чего-то еще. Ведь ничего не случилось. Нервы. Зачем только он вспомнил вдруг все эти старые истории, давно забытый хлам. Он выбросил сигару, когда садился в машину, а две отдал шоферу. Вот, Альфред, пусть это доставит тебе радость сегодня вечером. А теперь поехали в сад. Сад составлял предмет особой гордости Ной Бауэра. Основная часть была засажена фруктами и овощами. Кроме того, имелись еще цветник и сарай. За всем этим следило несколько русских заключенных из лагеря. Их труд ничего не стоил. Но и Бауэр считал, что они должны еще приплачивать ему. Ведь вместо того, чтобы вкалывать на медиплавильном заводе по 12-15 часов в день, они у него выполняли легкую работу на свежем воздухе. Над садом опустились сумерки. Небо на этой стороне было ясное, и луна мирно висела над яблоневыми кронами. Скопанная земля резко пахла. На грядках завязывались первые овощи, на фруктовых деревьях набукали клейки и почки. Низкорослая японская вишня — перезимовавшая в оранжереи, утопала в робко раскрывавшихся бело-розовых цветах. Русские работали в противоположной части земельного участка, но и Бауэр видел и темные согбенные спины, и силуэт охранника с винтовкой, примкнутый штык, который упирался в небо. Охранник находился здесь только согласно предписанию. Русские не помышляли о побеге. «Да и куда им было бежать?» в их-то униформе, не зная языка. Они обрабатывали грядки со спаржей и земляникой, которую Ной Бауэр любил больше всего на свете. Он мог есть их до бесконечности. Пленные посыпали борозды пеплом из крематория. В бумажном мешке был пепел сожженных 60 человек, в том числе 12 детей. Сквозь наступавшую сумеречную синеву Едва проглядывали бледные примулые и нарциссы. Они были посажены у южной стены и прикрыты стеклом. Но и Бауэр наклонился. Нарциссы не пахли, зато в сумерках плугухали невидимые фиалки. Но и Бауэр глубоко вздохнул. Это был его сад. Он сам его как положено оплатил, старомодно и честно, всю стоимость. Ни у кого этот сад не отнимал. Это было его место, место, где он каждый раз становился человеком после самоотверженного служения Отечеству и заботы о семье. Глубоко удовлетворенный, но и Бауэр осмотрелся. Взгляд скользил по беседке, заросшей жимолостью и вьющимися розами, по изгороди из самшитового дерева, искусственному гроту из туфа и кустам сирени. Он вдыхал терпкий воздух, уже наполненный весной, нежно прикасался к перевязанным соломой стволам персиковых шпалер и груш, потом открыл дверь туда, где обитали его животные. Решив не беспокоить кур, устроившихся как старые девы на насесте, и двух молодых свинок, спавших в соломе, он сразу направился к кроликам. Это были белые и серые ангорские кролики, с длинной шелковистой шерстью. Они спали, но когда он включил свет, зашевелились. Он пальцем сквозь проволочную сетку погладил их мех, который был мягче, чем все, что ему было известно. Он просунул в клетки капустные листья и свекловичный жмых. «Муки!» — позвал Ной Бауэр, поди сюда, муки!» Тепло сарая убаюкивало. Оно было как далекий сон — Запах животных нес с собой забытую невинность. Это был малый мир сам по себе, мир почти детского бытия, далекий от бомб, интриг и борьбы за существование. Листья капусты и свекла, зачатие пушистого потомства и появление детенышей на свет. Но и Бауэр продавал шерсть, но он не забил ни одного животного. «Муки!» — снова позвал он. Крупный белый самец нежными губами взял лист капусты из его рук. Красные глаза кролика горели, как светлые рубины. Но и Бауэр почесал ему шею. Когда он наклонялся, сапоги его скрипели. «Что там говорила Зельма? Мол, вы там в лагере чувствуете себя в безопасности. Кто может сейчас этим похвастать? Да и было ли такое вообще?» Он просунул сквозь проволочную сетку, «Еще несколько капустных листьев». «Прошло уже 12 лет», — подумалось ему. «До прихода НСДАП к власти...» «Я ведь был секретарем на почте. Получал всего 200 марок в месяц. На эти деньги нельзя было ни жить, ни умереть. Теперь у меня кое-что есть. И я не хочу снова всего лишиться». Он взглянул в красные глаза самца. «Сегодня все сложилось удачно. Так бы и дальше». Возможно, это бомбардировка, досадное недоразумение не более того. Такое случается. С военной точки зрения город особого значения не имел, иначе его бы уже разрушили. Но и Бауэр почувствовал, что на душе стало спокойней.